Как следить за полетом стрелы? Когда стрела сорвалась с тетивы, лучнику остается лишь наблюдать за ее движением к мишени. С этого мига владевший им напряжение теряет право на существование. И лучник пристальным взором провожает полет стрелы, но сердце его уже успокоилось, и он улыбается. Руку, спустившую тетиву, отбрасывает назад. Рука, сжимающая лук, отводится в сторону, а стрелок невольно разводит руки и грудью встречает взгляды своих приверженцев и своих противников. К этой минуте он уже достаточно натренирован и уже сумел развить свой инстинкт. Он сохраняет изящество и сосредоточенность все время подготовки к выстрелу и потому способен ощутить присутствие Вселенной и увидеть, что его деяние будет праведным и заслуженным. Техника позволит сделать так, чтобы руки были готовы, дыхание оставалось ровным, а глаза пристально всматривались в мишень. Инстинкт подскажет, когда выстрел будет точным. Тот, кто окажется вблизи, и увидит, как лучник, раскинув руки, провожает взглядом полет стрелы, сочтет, наверное, что он просто стоит. Но союзники знают, разум стрелка после выстрела меняет измерение и вступает в контакт со всей вселенной. Он продолжает напряженно работать, осмысляя все то доброе и хорошее, что принесет ему этот выстрел, мысленно исправляет возможные ошибки, ожидает, как и чем ответит цель при встрече со стрелой. Когда стрелок натягивает тетиву, он видит целый мир, заключенный в его лук. Когда стрелок провожает глазами летящую стрелу, этот мир приближается к нему, ласкает его и внушает дивное чувство исполненного долга. Каждая стрела совершает полет по-своему. Лучник пускает тысячи стрел, и каждая покажет ему свой путь, не похожий на другие. Это и есть путь лука.